182. Март 16. Один человек может управлять своими мыслями, другой нет. Чем управляются мысли? Волей. Что такое воля? Огонь Духа, вызванный к действию. Разные бывают огни, и по-разному управляют они мыслями. Слабая воля не может владеть мыслью. И тогда мысль, если она сильна, овладевает человеком. Пока сознание создает мысль, оно властвует над процессом. Но когда мысль оформлена и насыщена огнем родителя становится она самостоятельной сущностью, навсегда связанной с породившим ее человеком. И тогда для ее нейтрализации, если она нежелательная, требуется мысль, противоположная по характеру, но большего потенциала. То есть импульс воли, творящий мысль, должен заключать в себе больше огня, чем предшествующий мысль. Мысль особенно сильна, если в нее вложен огонь сердца. Если мысль от мозга вступает в конфликт с мыслью, идущей от сердца, то побеждает сердечная мысль. Ошибочно думать, что мысль создается лишь мозгом, ибо при выделении тонкого тела мозг бездействует, но мысль живет, может быть, очень активной, а также живет и ощущает сердце. Мысль, идущая от мозга, не может действовать на большие расстояния, но идущая от сердца не знает преград. Воля может владеть мыслью. При центрах зажженных мысль обладает особенной силой, и восстановится она тогда огненной мыслью.